Глава 25 Подготовить будущего папашу к первой встрече с его ребенком оказалось не совсем простой задачей. Тяжело отмывать с такого свинтуса, да еще и в холодной воде. «Терпи, Темыч! нечего был по грядкам моим бегать», приговаривал Федорович, сливая еле теплую воду на Рыжова, который обмывался в летнем душе. «Да холодно!» Пытался передать свои ощущения Артем, но температура воды делала свое дело. В это время Иван Иванович совершенно спокойно попивал чай на травах, сидя за нашим столом, с которого я в быстром режиме убирал остатки еды. «Серёж, не, не торопись, без нас не родит», — говорил он. «Хорош чай. А какой повод-то был застолья?» «Товарищ полковник, не было застолья? Да рыбалка у нас была». — крикнул я из дома, очень быстро пряча недопитый коньяк в кухонный шкаф. «Да, я думал, вы нормальные ребята. Кто ж на сухую ходит на рыбалку? Вот у вас и клёва не было, что выпили мало наставлял меня Кузнецов, когда я вышел из дома. К этому моменту банно-прачечные мероприятия Артема закончились. Пахло от него стойким ароматом хозяйственного мыла вместо букета запахов компоста. «Иван Иванович, без пяти минут папашек к выезду готов!» — весело сказал Швабрин, представляя Кузнецову его зятя. Дрожал темыч как заяц перед дулом ружья. Горячий чай ему совершенно не помогал, а другой согревательный напиток вряд ли одобрит полковник. «Серёжа, тащи коньяк!» — сказал Кузнецов, показывая на дом. Какой коньёк? Решил я закосить под дурачка, но выглядело это очень глупо. Ты из меня, ослика, я не делай. Запах благородного напитка я услышал еще возле калитки. Тащи быстрее, а то он сейчас от тряски развалится. Приведя более-менее в порядок Артёма, мы прыгнули в морковный автомобиль Кузнецовых, стартуя по направлению к городу. Света из больницы позвонил, сказал что сегодня родит. Она паникует, что тебя не будет рядом. Вот и везем тебя с ветерком, папаша», — смеялся Иван Иванович, вруливаясь с проселочной дороги поселка. «Домой только заедем». Капиталин пал на сумке Свете передать наготовила. Сразу хотел взять, да она боялась, что суп остынет. «А без меня никак? Я просто никогда не был на родах», — сомневался в себе Артем. «Не переживай, я тоже в наряде был, когда девочки родились. Будешь первым. Считай, что первый первопроходец!» Продолжал улыбаться Кузнецов. Она спустят? спрашивал я. – «Это ж роддом. Там пропускной режим наверняка». «Вот именно. Это роддом, Сергей, а не воинская часть или Кремль. Пропускного режима никакого нет». По приезде к воротам заведения он несколько раз посигналил, достал из бардачка флакон с прозрачной жидкостью и направился к будке дежурного. Через пару минут ворота открывал перед нами седой мужик. В свете фар его лицо казалось очень сильно покусанным какими-то насекомыми. На ночь центральные входы в больницу закрывались, и попасть в нее можно было только через приемное отделение. В нашем случае у родильного отделения был свой персональный вход в здание. Но нужно было, чтобы кто-то нам открыл дверь и впустил в столь поздний час. Распорядок часов посещений и перечень передаваемых и непередаваемых продуктов висел на большой деревянной доске слева от черно-белого звонка, давая нам понять, что войти нам просто так не дадут. «А никто и не говорил, что будет легко». Невольно ситуация начинает напоминать штурм квартиры Кузнецовых в процессе выкупа невесты. Иван Иванович несколько раз нажал на кнопку звонка, но в течение 10 минут нам никто не открыл. «Может, звонок сломан или его намеренно отключили от таких ночных визитеров, как мы?» – предположил Артем. «Да ну, не может быть такого. А если роженицу привезли?» «Тоже верно!» — сказал Артем и нажал повторно на звонок, как в этот момент за дверью послышался щелчок замка. «Чего?» — открыв дверь, спросила нас очень широкого вида женщина в белом халате с большим батоном в руке, намазанным вареньем. «Милочка, нам бы к Кузнецовой попасть!» Выдвинулся вперед Иван Иванович, протягивая коробку конфет «Красный Октябрь» с изображением лесных орехов на ветке. «Идите отсюда! Что за ночь такая? Всем нужно попасть именно сейчас! Такое ощущение, что без вас не разродятся!» Откусывая батон, проговорила Пышечка, но коробку все же взяла. Иван Иванович не растерялся. В рукаве, а точнее в пакете Мальбора, у него еще имелась пара козырей. «Ну-ка, красивая вы наша, очень надо!» «Мужа своего ждет девочка, дочка моя. Ну, там дочка моя, а вот муж ее!» — придвинул он к себе натянутую улыбающегося Артема. Слова Кузнецов подкрепил очередным магрычом. Еще одна коробочка конфет с надписью «Птичье молоко» в легко узнаваемой мной шахматной расцветке. «Не положено!» — продолжала откусывать и прожевывать свой второй или третий ужин красотка. Коробочка очередных вкусных конфет ушла к даме под мышку. Тут-то Иван Иванович призадумался. Похоже, другие козыря в пакете были явно припасены для более сложных уровней. Что-то надо думать. Мысль пришла сразу, как поступить в такой ситуации. К чему-то вспомнилась одна из российских новогодних комедий. Этот трюк у главного героя-то не всегда проходил. Но попытка не пытка, надо только на местные реалии перевести. «Девушка, позвольте я взгляну в ваши красивые глаза», — сказал я, подходя к медсестре вплотную. Зрачки дамы расширились до размеров российского пятака, а рот застыл в открытом положении, остановившись в миллиметре от желанного батона с вареньем. «Девушка, вы когда идите, такая восхитительная!» Ух! Сделал я легкое дуновение на ее выпавшие пряди из-под колпака и нежно прижал к груди ее руку. «Эх!» — расстроенно сказала она. Насти, Насти мне конфеты. А вот приятные слова, только один удосужился сказать. Хо -хо, молодец! Потрепала женщина меня за щеку. Бери мужироженец и проходим. Два их только пущу. Тут у нас непроходной двор. Кузнецов в последний момент успел просунуть Артему пакеты в руки, когда страж-амазонка из тяжелой весовой категории затянула нас внутрь. А мы? Попытался остановить закрывающуюся дверь Швабрин, но ему пригрозили большим кулаком. «До свидания, усач!» – оттолкнула она его и захлопнула за нами дверь. Второй этап был пройден, да только мы остались без главного генератора идеи Ивана Ивановича. Придется пробираться дальше самим. Проблема заключалась в том, что на наш вопрос «А куда дальше?» был услышан весьма исчерпывающий ответ. «Прямо там спросишь. Я не знаю, на каком она этаже», сказала тетя, продолжая запихивать в рот свой деликатес. «Спасибо!» – разочарованно сказал я и указал Артему на дверь, над которой горела лампа с надписью «Акушерское отделение». Ради приличия мы скинули свои кеды и надели стоящие у вешалки военные тапочки. Здесь и пара халатов как раз висела, чтобы нам можно было пройти внутрь. Не знаю, насколько это разрешено, но Тёмыч сказал, что нигде не написано, что запрещено. Также повстречались нам пара мужиков, нервно курящих в этом тамбуре у окна. Получается, не все так строго у них тут, раз мы не одни». «В отличие от нас, эти двое блатные, видать, какие-то, раз позволяют себе дымить здесь, пусть и в окно». И, дяди, здесь роддом все-таки», — сказал я. «И что? Где написано, что нельзя курить?» — парировал невысокий толстяк. «Я тебе покажу сейчас. Такую отметку оставлю для ознакомления, потом в зеркале прочтешь», — разозлился Темыч, отдавая мне халат. «У меня жена здесь рожает». «Остынь, мальчик, у нас тоже тут жены рожают», — сказал второй тоже не самого спортивного телосложения с бородой. «Мужики, понятно, что у вас нервы и все такое, но мы в больнице находимся. Потерпите как-нибудь или выйдите на улицу, если совсем не в моготу. Сигареты затушили». Вступил я в спор, но за спиной послышались шаги. Из двери отделения вышел в белом халате рослый мужчина, похожий на армянина, достав папиросу. У дверей его догнала миниатюрная медсестра. «Георгий Багратович, Селезнева родила девочку только что, а вот Грачева орёт, как ненормальная. Раскрытия нет, может, поставим ей капельницу, обезболим? Жалко ведь девчонку, пусть отдохнет немного. Карапет Павлович...» «Знаю, Машуля. Насчет Грачевой подойди к Чижовой, пусть вначале осмотрит роженницу, сказал врач, подписывая какие-то бумаги. «Девочку?» – переспросил один из мужиков с бородой. «Селезнева моя жена». «О? Ну, поздравляю вас, папаша. Да, девочка, вес 3200, рост 51 сантиметр. Здоровенькая, красивая, вся в родителей. С вашей женой тоже все хорошо. Скоро переведем в палату». «Спасибо! Эх, папкой стал! Представляете!» Едва сдерживая слезы, сказал мужик, пытаясь совладать с накатившими эмоциями. «Так-то я мальчика хотел, но девочка тоже хорошо!» В ночной тишине раздался душераздирающий крик женщины. «Да такой долгий, сопровождающийся кучей проклятий, что мы с Артемом прифигели!» Из услышанного можно сделать вывод, что, предположительно, Грачева винила во всем отца ребенка, который обрек ее на мучение. «Палыч, но ты где?» — крикнул Георгий Бакратович в коридор. «Сотрудники больницы вели себя так, будто не слышали криков. Я же был напряжен и искренне переживал за девушку. За что на их доле столько мучений выпадает?» По побледневшему лицу и выпученным глазам Тёмыча было видно, что он тоже переживает. Правда, скорее всего, за мужа Грачёвой, который курил уже третью сигарету подряд. Бакратович, как я тебе сейчас хочу ответить в рифму?» – Донесся до нас ответ. «Ща подойду!» «Так, мужики, огонек будет?» – спросил Георгий Бакратович и тут же получил от толстого коробок спичек он Бакратович, новенькие. Первый раз рожаете? — спросил у нас бородатый. — Ага. — ошарашенно ответили мы. — Подскажите, а как нам Кузнецовую пройти? Она в отдельной палате лежит. Мы договаривались. — сказал я, вынимая из пакета небольшую бутылку коньяка Аркадия. — Одесский тоже неплохо. Проходите, палату там спросите. — сказал Бакратович, взяв чекушку и прикуривая папиросу. — О, а все оказалось проще некуда. Медленно зайдя в отделение, мы тут же столкнулись с медсестрой, которая успокаивала беременную девушку, сгибающуюся от боли. «Не забывай про дыхание. Глубокий вдох и медленный выдох. Дыши». Держа ее под руки, медсестра довела женщину до какого-то блока и передала, судя по всему, акушерке. «Галь, документы на стол положила, оформишь. Я позже подойду». «Как? Дышать?» – крикнула девушка, заходя в какое-то помещение. «Как паровозик, чух-чух-чух, чух-чух-чух. Галюнь, как загудит, Бакратовича позови», сказала женщина, проходя мимо нас. «Вы кому?» «Кузнецовой», — корм ответили мы. «А, не определились, чей от кого. Ну, Бывает. Хорошо, что ей есть из кого выбрать. Так, Кузнецова? Не припомню такой. У Верочки спросите». Махнула она рукой в сторону поста дежурной медсестры, которая сладко спала, облокотившись на стол. «Странно они тут наведение выполняют», — сказал я. «Ага, никто не может нормально нам курс сказать. Штурмана на них не хватает», — возмущался Артем. Ой, мамочки! Ой, помогите! Выбежала из какой-то палаты девушка, размахивая пеленкой. Врача! Быстро врача! побежала она к нам, притягивая к себе за одежду Артема. Темыч слегка растерялся в данной ситуации и уставился на меня. Типа, не знает, где врач, балбес, косит наверняка под такого. Тут стой, а лучше сам поищи свету. «Э, погоди, Серега, пакет это отдай, мне к свете с пустыми руками идти нельзя?» Взяв один из пакетов, Артем вытащил из него рисунок с цветами в вазе, который он предусмотрительно нарисовал у Кузнецовых дома. Вначале хотели купить цветы, но мама Светы сказала, что с цветами в родом нельзя. У новорожденных деток может быть аллергия, так что Артем решил проявить креатив. Спешащая девушка резко притихла, ставившись в рисунок. «Всего три цветка?» – скривившись, заявила она. «Девять месяцев у нас недомогание, нас нет не поесть, не поспать нормально толком, потом мучимся в родах. И всего три цветочка?» «Блин, Серега, я как чувствовал, что где-то накосячил. Может, дорисовать по-быстрому, а?» – нахмурив брови, озвучил мысли вслух Артем. «Да все у тебя нормально, не переживай. Зато они у тебя красивые и большие», – подбодрил я друга. Хотя, зная Свету, возможно, он и прав. «Пойдемте, девушка, я вас к врачу провожу. Что у вас случилось?» Подхватил я ее под руку и повел к тамбру, где врачи устроили себе небольшой перекур. «Ох, не поверите! Быстрее к врачу!» Тяжело вздыхала девушка, держась за живот и не выпуская скомканную пеленку. Я выглянул в коридор перед ходом в отделение, а там уже все было на мази. Мужики разложили нарды и соорудили подобие столика на табуретке. «Шесть-шесть, а я вот сейчас тут закрою», — предвкушал хороший ход бородатый. «Но куда ты?» — негодовал Бакратович, который попивал что-то горячее из стакана, если судить по пару исходящему от него. «Карапетыч, ты чего думаешь?» — спрашивал толстый посетитель. «Тебе надо вон тройку клеить, пять-четыре выбрасывай», сказал второй врач, оборачиваясь на меня. «Молодец, чего там? Не твой оказался ребенок? Признала девушка другого отцом?» «Тут это...» «Да проходи, парень, сейчас выпьем и домой пойдем вместе», сказал Палыч, достав из завозки бутылку водки каленвала. «Стаканчики, коллега!» «Да не в этом дело, мужики, тут девушка за спиной, плохо ей». «Отвори дверку», сказал Бакратович. «Это я, Занозова, Георгий Бакратович, и вы не поверите!» «Верю, Занозова. Сейчас подойду», — сказал он. «Не выходи сюда, чтоб не простудилась!» Как только врач зашел обратно в отделение, девушка с весьма говорящей фамилией принялась рассказывать о своих тревогах. Вместе с Георгием Бакратовичем мы повели ее в кабинет и усадили на стул. «Не спеть с мне. И так повернусь, и так. как ну подойду, а там темно, представляете?» Удивленным тоном сказала Занозова. «Странно, на улице ведь почти полночь!» Сказал Бакратович, чем вызвал у меня улыбку. «Я думаю, чего делать? Зову медсестру, она пришла и укладывает меня. Я ей говорю, рожать давайте. Укрывает, по голове гладит. Как это вам?» «Действительно, очень странные вещи рассказываете. «Обычно у нас розгами бьют, чтобы спали», — продолжил иронизировать врач. «Рожать тебе пока рано». «Я в туалет. А там... Как закричу, да как выбегу? Кричу, надо рожать!» «Вы туалет, наверное, увидели, грязный». «Решил я поддержать Бакратовича». «Вот и я про тоже Чистый туалет будто только вымыли». «Возвратилась я...» «А на пеленочке у меня червяк с разноцветными прожилками. Вы представляете?» Заплакала девушка. Истерик у меня, доктор, что мне делать?» Замахала она перед нами своей пеленкой. «Не плачь, Занозова, все будет хорошо. Ты лучше пеленку мне покажи». «Нехорошо! Это у него глаз отвалился!» «У кого?» — хором спросили мы с врачом. «У ребеночка и выпал, ну, оттуда». Лицо Бакратовича приняло форму меча для американского футбола, а также соответствующей ему цветовой гамме. «Спокойно, девушка. Может... может, не все так плохо?» Начал я успокаивать ее. «Какой не все так плохо? У ребенка глаз отвалился!» Продолжала истереть Занозова. Бакратович взял в руки пеленку и медленно развернул ее. «Занозова, милочка моя, у тебя в воды отошли, сегодня родишь, через часиков 6 десять примерно», сказал врач, помогая встать Занозовой. «Как рожу? Ой, а я уже передумала?» «Ты не волнуйся, Занозова, от нас беременными еще никто не уходил. Так, молодец», обратился ко мне Бакратович. «Ты или на выход, или иди дальше в свою отдельную палату. Кузнецовой?» У нас, кстати, нет таких. И тут до жирафа дошло, что наше Света уже давно не Кузнецова, а Рыжова. В роли этого животного, до которого доходит очень долго, теперь я. Доктор, нужна Рыжова, сказал я. Хм, ну, вы даете, славяне. Иди назад по коридору в третью палату, сказал Бакратович и повел за нозову в рот зал. Спасибо, сказал я и резко развернулся назад. В палате Артём и Света сидели в обнимку, признаваясь друг другу в своих и так всем понятных чувствах. Любовь, что сказать? Я так ждала, когда ты приедешь, нежно говорила Света, которая светилась от счастья, рассматривая рисунок, подаренный Артёмом. <кхм> Прокашлялся я, дав понять, что они не одни. Ну что, кто родился-то? Ой, Сережа, привет! Ложная тревога, такое бывает. Рано еще рожать, сказала Света. Неделя минимум еще. Да? А по нашим почетам ты должна была уже родить. Тесть Те сказал, согласился со мной Темыч. Свет, если ты это рожать передумала, чего домой ты не позвонила? Я просто тебя, рыжий мой бычок, увидеть хотела, да и папа наверняка понял, все неправильно. Мм, да Раньше думал, что величайшая загадка Вселенной где-то там, в глубинах космоса. Но тут на Земле есть не менее неизведанное. Правду говорят, чтобы понять мысли девушки, достаточно смотреть на нее, но ни в коем случае не слушать».